Глава 5. 23 апреля, пятница, город Шелкова. Утром Диана искренне жалела, что накануне не приняла волевое решение забить на тренировку и не выпила пару бокалов вина вместо мятного чая. После всех событий и странностей вечера она не могла уснуть до глубокой ночи, то прокручивая в голове ссору с Кириллам, то прислушиваясь к ночным шорохам. Время от времени ей казалось, что за дверью квартиры кто-то есть. Елена вставала, кралась к ней на цыпочках, не включая свет, и выглядывала в глазок. Каждый раз сердце заходилось в груди, но лестничная площадка оказывалась пустой и безобидной в ярком свете ламп. Диана Занова проверяла ещё колду и ложилась. Но через какое-то время всё повторялось. Несколько раз она, видимо, проваливалась в сон, потому что отчётливо слышала, как открывается дверь, кто-то проникает внутрь, крадётся по коридору к её спальне. и появляется на пороге. Но стоило оторвать голову от подушки, как всё менялось. Дверь оказывалась по-прежнему заперта, а в квартире пусто. Нормально, она заснула должно быть только ближе к 4. На этот раз без совведений. А в 8 уже сработал будильник, призывающий отправиться на тренировку. Ужасно тянуло просто выключить его и спать дальше. Но Диана знала, что потом будет жалеть и корить себя за малодушие. Поэтому она встала и поплелась в ванную, даже не вспомнив про смартфон, что случалось крайне редко. Обычно она начинала день с просмотра лент соцсетей и разных новостей. Однако сегодня добралась до них только во время завтрака и тогда же заметила, что у неё висит сообщение. Где она ожидала, что оно будет от Дашки, которая всё-таки расщедрилась на ответ. Но оказалось, что писала Кэт. Привет. Я поехала на озеро. У Юли для меня ещё какая-то работа нашлась. Могу опоздать на лекцию. Займи мне место. Сообщение было отправлено в 6:30, что заставило Диану поёжиться. Она давно не вставала в подобную рань, но воспоминания о поездках на учёбу были ещё свежи в памяти, и от одной мысли о бодрствовании в такой час её передёргивало. Бедная Катька. И что это Ткачёв и не спится? О'кей, но только попробуй не приехать совсем. Я тебя прибью. Набрала Диана в ответ, сопроводив текст дьявольским смайликом. Как и накануне в случае с Дашкой, сообщение улетело и добралось до адресата, но прочитано не было. Видимо, Катьку конкретно припахали. Диана только пожала плечами и занялась завтраком. Несмотря на недосып, тренировка прошла по плану. Диана успела принять душ, взять на выходе капучино на обезжиренном безлактозном молоке и приехать к месту проведения лекции за 5 минут до её начала. Чем ей нравился Шелкова, так это компактными размерами и отсутствием пробок в непиковые часы. Лекция проводилась в самом центре города, в одном из конференц-залов единственной крутой гостиницы, открывшейся не так давно в башне на набережной. Диана ещё ни разу не была внутри, поэтому проходя через крутящиеся двери, с интересом рассматривала интерьер. А тот на её взгляд, смотрелся весьма и весьма достойно. Впрочем, когда всё такое новое, муха не сидела, как говорится, оно всегда выглядит хорошо. Куда идти, Анна не знала, но к мероприятию в гостинице подготовились. От самого входа гостей вели таблички с указателями, направляя на второй этаж. Парочка также указывала на гардероб, но из верхней одежды на Диане был только пиджак, который ей совершенно не мешал. Разгуливать в таком было ещё рановато, но перемещение по городу в салоне автомобиля позволяло одеваться легче. На втором этаже обнаружилось несколько конференц-залов. В просторном холле перед ними уже толпились люди, в основном женщины средних лет, примерно возраста мамы Дианы. Были и женщины постарше, и мужчины, и люди помоложе. Некоторые стояли компаниями, другие топтались в одиночестве, делая вид, что в их смартфоне в данный момент происходит что-то безумно важное, требуя всего их внимания. Кати нигде не было видно, да и отправленное Дианы сообщение она так и не прочитала. Интересно, что такого срочного и трудоёмкого понадобилось ткачёвой? Или Кэт просто забыла дома смартфон? В такую рань вполне возможно. Ты помнишь, что я тебя прибью. Отправила Диана очередное сообщение. Просто от безысходности. Ей не нравилось быть здесь одной. Подобные мероприятия она считала глупыми, причисляла к сравнительно честному отъёму денег у населения. Лекция: "Раскрой свой потенциал и научись управлять судьбой". Обычный развод отчаявшихся неудачников, которые в жизни ничего не добились и уже не добьются. Разве что единица. Ну и мы-то удалось бы и без дурацких лекций стоимостью 3.000 руб. за билет. Большинство же посидят, послушают, настроятся на позитив, расскажут друг другу и, может быть, в соцсетях, как их это зарядило, вдохновило и убедило, что всё в их руках, и теперь-то всё изменится, а потом вернуться в тот круг, по которому бегут всю жизнь. Ведь чтобы из него выбраться, нужно принять сложное решение: рискнуть потерять даже то, что имеешь, прыгнуть через пропасть без страховки, сжечь за собой мосты. А на это мало кто способен. О, ты всё-таки здесь? Раздался рядом с Дьяной знакомый голос, от которого радостно ёкнуло сердце. Катька говорила, что уболтала тебя, но я была уверена, что ты её продинамишь, даже она сама так считала. Диана оторвала взгляд от смартфона и подняла его на лерку. Их с Катей и Дашей общую подругу. И ещё никогда она не была так рада её видеть. Даже с трудом подавила желание броситься обниматься, потому что обычно так себя не вела. Ограничилась приветливой улыбкой и обиженным замечанием. В итоге она сама меня продинамила. «Да ладно!» — удивилась Лера. Она ведь так хотела послушать эту лекцию. Но тут подвернулась халтура, а ты её знаешь. Ну да, работа по графику — это не для нашей Кэтт. Усмехнулась Лера, проводя рукой по волосам. Она носила короткий ёжик розоватого оттенка, почти не красилась, одевалась как парень и время от времени добавляла на тело новые татуировки. В общем, делала всё то, что Диана привыкла считать ужасным и недопустимым для девушки, но подруга при всём этом ей и рационально нравилась, и внешне, и по характеру. Хорошо, что ты здесь. А то мне было стрёмно одной среди этих дам. Она обвела выразительным взглядом всё пребывающих слушательниц, желающих научиться управлять своей судьбой. Большинство из них для начала следовало научиться управлять своим пищевым поведением. Но вслух Диана этого не сказала. Лера терпеть не могла разговоры о диетах и похудении и носила на себе по меньшей мере десяток, на взгляд Дианы, лишних килограммов. Сама она, конечно, так не считала. Подруга рассмеялась и потянула её к дверям конференц-зала, которые, наконец, приветливо распахнулись. Пройдя билетный контроль, они уселись на первый ряд кресел, которые другие слушатели не торопились занимать. Диана и сама предпочла бы сесть куда-нибудь в середину. Не любила она первый ряд ещё со времён учёбы. Но Лера была из тех, кто всегда старается быть впереди. Пока все ещё шумели и размещались, Диана успела открыть чат с Дашкой и написать ей: "Ты куда пропала? Чего молчишь?" Это сообщение тоже повисло пока непрочитанным, вызывая у Дианы чувство глухого раздражения. Она не любила, когда её игнорируют. Взгляд зацепился за переписку с Кириллом, но она не стала её открывать и торопливо свернула приложение. Пусть сам напишет, а лучше позвонит. А ещё лучше, приползёт на коленях с букетом самых шикарных роз, какие только существуют на свете. Тогда она подумает, стоит ли с ним поговорить. Тем временем двери зала закрылись, все слушатели заняли свои места, а на небольшом возвышении, выполнявшем функцию сцены, появился мужчина. Сначала Диана решила, что это местный ведущий, и он сейчас пригласит и представит очередного великого коуча, который за полтора часа научит их как жить. Но мужчина сам представился Денисом Савиным, и именно так звали того, на чьё выступление они пришли. Он не был похож на человека, продающего другим успешный успех. По крайней мере, Диана не так представляла себе подобных людей, да и встречавшиеся ей записи аналогичных мероприятий создавали совсем другой образ. Обычно коучи были улыбчивыми, как голливудские звёзды, и нарочито энергичными. Одевались вычурно, появлялись эффектно, много двигались, говорили громко, отчаянно жестикулировали и всячески заводили толпу, то ли гипнотизируя, то ли программируя. Денис Савин выглядел просто и даже немного небрежно. Тёмно-синие джинсы и чёрная водолазка, спортивный пиджак, который он тут же снял и повесил на спинку стула, стоявшего у небольшого стола на краю сцены. Он был высок и худощав, по возрасту хорошо за тридцать, носил волосы средней длины и очки в тонкой оправе. Говорил негромко, но микрофон и гробовая тишина в зале позволяли отчётливо его слышать. В процессе он, конечно, немного перемещался по сцене, но делал это медленно и плавно, обращаясь то к одной, то к другой стороне зала. Его манера больше походила на преподавательскую, и это поначалу зацепило. Диана всё смотрела на него, пытаясь понять, кого же Савин ей напоминает. Потом до неё дошло. Если бы не волосы и гладко выбритое лицо, его образ походил бы на Стива Джобса. Те же нарочитый простота и уверенность в себе. Зато текст оказался банальным до зубовного скрежета. Все те же истории про друзей, знакомых, клиентов, знакомых друзей и друзей клиентов и клиентов знакомых. куча слов и якобы правдивых ситуаций, призванных проиллюстрировать и доказать какой-то и без того понятный тезис. Диана словно читала одну из многочисленных книг по саморазвитию. Они все строились по одним принципам. Было время, когда она подобной литературой очень увлекалась, стараясь соответствовать умному и успешному Кириллу. Потом разочаровалась или просто переросла. Остальные то ли подобным чтивом себя не утруждали, То ли по-прежнему считали, что в нём содержится великое тайное знание, но лектора слушали практически затаив дыхание, даже Лерка. А Диана быстро потеряла интерес к происходящему и снова уткнулась в смартфон, совершенно не смущаясь того факта, что сидит прямо под носом у выступающего. Проверила переписки, ни Дашка, ни Катька не отозвались, и даже не прочитали её сообщение. Оставалось переключиться на соцсети. где всегда можно найти, если не что почитать, то хоть на что поглазеть. Савина она, конечно, всё равно слышала, а потому старалась сдерживать мимику. Он почти не смотрел на первый ряд и не обращался к ним, но всё-таки кривиться перед выступающим, на её взгляд, было как-то некрасиво. Лишь один раз Диана не выдержала и фыркнула в ответ на его заявление о том, что каждый человек — творец собственной судьбы, если занимает активную позицию — И каждый может добиться всего, чего только не пожелает. Девушка в первом ряду очевидно со мной не согласна. Неожиданно доверительно сообщил он в микрофон, явно улыбаясь. Диана почувствовала, как Лера откнула её в бок и торопливо опустила смартфон экраном вниз, вновь подчиняясь старой студенческой привычке. Подняла голову и встретилась взглядом с Савиным. Точнее, встретилась бы, если бы его глаза не прятались за стёклами очков, в которых бликовал льющийся с потолка яркий свет ламп. Вы считаете, что судьба отдаётся нам свыше? С улыбкой поинтересовался Савин. И сделать с этим ничего нельзя? Не дело не в этом, отозвалась Диана, стараясь не выглядеть смущённой. Не любила она оказываться в центре внимания, по крайней мере, такого внимания. А в том, что мы творим судьбу только отчасти. И можно сколько угодно занимать активную позицию, но той из нас, что родилась в каком-нибудь Зажопинске в семье родителей-алкашей, И то, что появилось на свет в семье потомственных москвичей, судьбы в любом случае будут разные. Второе место в хорошем вузе достанется ей квартира в наследство от прабабки, пусть и в старом фонде, но зато в центре. Зная себе цену, она удачно выйдет замуж, а если захочет, то и карьеру сделает, и будет с презрением посматривать на первую, которая в лучшем случае вырвется из домашнего ада, прежде чем её единственное наследство спалит в пьяном угаре и не свяжет свою жизнь с таким же бухариком. хорошее образование ей не светит, как и престижная работа. Но если она будет много вкалывать, возможно, однажды сможет взять ипотеку в своём городе. И приложив втрое больше усилий, всё равно будет жить хуже, чем та вторая, уверенная, что она всего в жизни добилась сама. То, о чём вы говорите, это всего лишь накопительный эффект прилагаемых усилий, парировал Савин. Да, ваша первая девушка будет жить скромнее второй, но для неё это будет внушительная высота. То, откуда она начинала и куда дошла, выбраться из ямы порой ценнее, важнее, чем взойти на пьедестал. И дети этой первой девушки начнут свой путь уже с того уровня, на который поднимется она, смогут подняться выше, а их дети ещё выше. И ещё больший вопрос чьё третье поколение окажется в лучших жизненных условиях, ведь дети могут как приумножить наследие родителей, так и потерять его. Но первая девушка не сможет сделать такую же карьеру, как вторая, с нажимом повторила Диана. А значит, Не каждый из нас может получить всё, чего не пожелает. У всех есть потолок. Не сможет только потому, что не станет её желать, уверенно заявил Савин. Наши желания не путать с абстрактными мечтами, напрямую зависит от того, в какой точке мы находимся. Когда ты веришь, что у тебя есть потолок, выше которого не подняться, он появляется и держит тебя. Самое сложное в жизни это научиться желать искренне и отчаянно, то Что ты не в состоянии себе представить. А если суметь это представить и по-настоящему пожелать, то все преграды падут, и найдётся способ получить нужное образование или рабочее предложение, даже если ты не из той семьи или не из того города. Ну да. Сам найдётся по волшебству. Хмыкнула Диана, качая головой. Не работает это так. Всё зависит от того, что подкинет тебе жизнь. Кому-то суждено ехать в маршрутке, которая перевернётся. Сломать себе шею и остаться в инвалидном кресле до конца дней. А кому-то посчастливится оказаться в одном лифте с продюсером, который из любого сделает звезду. И неважно, насколько активную позицию занимал первый и второй. Это просто судьба. Мы все берём куски одного пирога. Но кого-то ждёт монетка, а кого-то — осколок стекла. По залу прокатился рокот голосов. Но Савин проигнорировал их. Лишь снял очки, не отрывая от Дианы взгляда. И теперь она смогла рассмотреть, что глаза у него тёмно-карие. Как вас зовут? Диана, а что? Ничего. Он снова безоружевыюще улыбнулся. Просто захотелось с вами познакомиться. И после ничего не ответив ей по сути последнего замечания, он как ни в чём не бывало продолжил свою лекцию с того места, на котором прервался. Лекция продолжалась ещё не меньше часа, но со временем Диана вовсе перестала слушать и уже не раздражалась из-за спорных тезисов, призванных кого-то на что-то мотивировать. Она переключалась между переписками с Катей и с Дашей, беспокоясь, что ни одна не отвечает и даже не просматривает сообщения. Такого прежде никогда не случалось, а потому выглядела есть ли незловеще, то как минимум тревожно. Диана обеим отправила ещё по одному вопросу, в надежде привлечь внимание новыми оповещениям. Но всё зря. То ли нарочито игнорировали, то ли ни одна из её подруг сейчас не могла добраться до смартфона, чтобы проверить сообщения. То, что лекция завершилась, Диана поняла только по поднявшемуся вокруг шуму. Слушатели начали вставать, переговариваясь между собой. Некоторые потянулись к сцене и столик у на ней, чтобы подписать у коуча книгу. Видимо, он свою мудрость изливал не только орально. А мне даже понравилось, заметила Лера, надевая куртку, которая всё это время пролежала у неё на коленях, и закидывая за спину небольшой рюкзак. Некоторые вещи, конечно, спорны, но другие вполне разумны. Меня вштырило. А тебя? А? Россияна назвалась Диана. Она слишком поздно поняла, что к ней обращаются с вопросом. Ой, ладно, забей, отмахнулась Лера с усмешкой. Я смотрю, ты вся чем-то перегрузилась. Проблемы в личном раю? Да нет, не слишком уверенно ответила Диана, поскольку в личном раю всё тоже было неладно. Просто странно, что Катька куда-то запропастилась и на связь не выходит. Ну, мама, ли? Занята, видимо, сильно. Так что сообщения некогда прочитать и пару слов в ответ кинуть. Диана с сомнением посмотрела на подругу. Так и внула, давая понять, что это действительно выглядит странно. За это время они успели выйти из конференц-зала и спуститься на первый этаж. Поскольку в гардеробе никто из них вещей не оставлял, они сразу направились к выходу. Тебя куда-нибудь подвезти? предложила Диана, едва они оказались на крыльце. Лера не успела ничего ответить, поскольку смартфон в руках Дианы разразился весёленькой мелодией входящего звонка. Однако вместо ожидаемых имён подруг на экране высветилось «Кирилл». «Твой», — выразительно уточнила Лера, с любопытством глядя на то, как Диана не торопится снимать трубку. «Угу», — буркнула та в ответ, гипнотизируя экран. «Ну, тогда я не буду мешать», — хмыкнула Лера, уже спускаясь по ступенькам. «Увидимся!» Она махнула на прощание рукой, и Диана попыталась изобразить нечто похожее в ответ, но всё её внимание уже было сосредоточено на звонившем. Сделав глубокий вздох, она всё-таки ответила на звонок. Должно быть, в мгновение до того, как система его сбросила. Алло? Привет, малыш. Раздался в трубке голос Кирилла. Он звучал огорчённо и крайне виновато, что сразу заставило сердце Дианы дрогнуть. Привет. Она отвечала лаконично, не столько потому, что хотела показать свою обиду, сколько от волнения и полного непонимания, как стоит вести себя в подобной ситуации. «Как ты?» — мягко поинтересовался Кирилл. Её кольнуло внезапной злостью, и едкие нотки прорвались в тоне ответа. «А как ты думаешь?» В трубке послышался тяжёлый вздох. Малыш, прости меня. Я сам не знаю, что на меня вчера нашло. Днём были тяжёлые переговоры, потом помощник всё перепутал и серьёзно подставил меня. Я был на взводе, но это, конечно, меня не оправдывает. Конечно, нет. С тем же едким тоном отозвалась Диана, обхватывая себя свободной от смартфона рукой и ёжись от прокатившегося по телу озноба, хотя на улице пока было довольно солнечно и тепло. Кир. Ты ударил меня. Чего ты теперь от меня ждёшь? Ещё один тяжёлый вздох с примесью чего-то похожего на стон. Ты не представляешь, как я жалею об этом. Поверь, мне сейчас больнее, чем тебе. Пожалуйста, прости меня. Давай встретимся через полчаса, поговорим. Я постараюсь загладить свою вину перед тобой. Думаешь, это так просто сделать? Теперь в её голосе прорвалась горечь, которую она чувствовала вчера. Странно. Но сегодня её уже почти не осталось. Если бы Дианы не напомнили про ситуацию, она и не почувствовала бы ничего. Но это не означало готовности сразу его простить. Я сделаю всё, что потребуется, заверил Кирилл с жаром. Дия, я люблю тебя. Я не могу тебя потерять. Давай встретимся. Сейчас я не могу, неожидано для себя брякнула Диана. Кажется, это был первый раз в жизни, когда она так решительно отказалась от встречи с ним, даже не имея реальной причины. Пришлось придумать её на ходу. Мне нужно кое-куда съездить, это очень важно. Куда? удивился Кирилл. На Медвежье озеро. Катька поехала туда по делам и куда-то запропастилась, не отвечает на сообщения. Хочу убедиться, что с ней всё в порядке. Это действительно так необходимо? недовольно уточнил Кирилл. Да, Кир, это необходимо. Это моя подруга, которой, возможно, нужна помощь. У меня тоже есть жизнь, знаешь ли. Выдав последнюю фразу, она немного испугалась. Не перегнула ли? Диана, конечно, хотела дать ему понять, что злиться и не собирается бежать на новую встречу, когда на последней он повёл себя как мерзавец. Но она пока была не готова сжигать этот мост. Хорошо, тогда увидимся позже, с надеждой уточнил Кирилл, и эта надежда согрела ей сердце. Когда у тебя будет время и желание? Да. Может быть. Пока. Анна торопливо сбросила звонок, не желая поддаться чувствам раньше времени, но губы её уже тронула лёгкая улыбка. Может быть, вчерашний эпизод станет той переломной точкой в их отношениях, о которой она мечтала в последнее время. Диана. Её имя прозвучало почти над самым ухом, но сзади, а потом крайне неожиданно, заставив вздрогнуть и резко обернуться, и даже немного шарахнуться в сторону. За спиной обнаружился Савин, который виновато вскинул руку. Простите, не хотел вас напугать. Я и не испугалась, отрезала Диана немного раздражённо. Просто не ожидала. Что вам нужно? Не злитесь, но я случайно услышал, что вы собираетесь ехать на Медвежье озеро. Могу ли я, как говорится, упасть вам на хвост? А так говорится? удивилась Диана. Серьёзно? И что это значит? Что мне тоже нужно туда добраться? Улыбнулся Савин. Но у меня нет машины, а такси, как я выяснила этим утром, туда неохотно едут. А вы ты что там забыли? Я там живу, в гостинице. Она разве уже работает? Я, скажем так, тестовый гость. Савин снова улыбнулся, а Диана окинула его оценивающим взглядом. Выглядел он довольно располагающе. Стильный образ, хорошая одежда, в руке кожаный портфель. Очки Савен снял и куда-то убрал, поэтому теперь стала заметна его усталость. Глаза были немного воспалены, как у человека, которому не удалось нормально поспать этой ночью. Под глазами залегли тени. Диана мысленно скорректировала его возраст. Пожалуй, это уже не хорошо за 30, а ближе к 40. И всё же внутренний голос напомнил ей, что многие маньяки-убийцы выглядели весьма располагающим образом. Да и Катька перестала выходить на связь после того, как отправилась утром на Медвежье озеро. Где этот странный тип, по его собственным словам, живёт в ещё не открытой гостинице. Всё вместе это настораживало. Думаете, будет разумно с моей стороны посадить к себе в машину незнакомца и поехать с ним в глухой уголок, куда даже таксисты ехать не хотят? Но я не незнакомец, возразил Савин. Вы знаете, как меня зовут и чем я занимаюсь, то есть гораздо больше, чем я, например, знаю о вас. Это прозвучало разумно, но Диана всё ещё сомневалась. «Я могу заплатить», — добавил Савин, глядя на неё почти умоляюще. «Или угостить вас обедом». «Вот чего мне точно не надо, так это платы», — фыркнула Диана и махнула рукой. «Ладно, поехали». Савин заметно обрадовался и без лишних приглашений последовал за ней к машине, которую пришлось оставить на парковке за территорией гостиницы. Когда они добрались до неё, мотивационный коуч удивлённо присвистнул. «Сколько вам лет, Диана?» поинтересовался он, садясь рядом с ней на пассажирское место и пристёгиваясь. «Разве женщины о таком спрашивают?» «Женщин, может быть, и нет, но вы выглядите совсем юной девушкой и бояться своего возраста никак не можете». «Мне двадцать три. Теперь вы знаете обо мне чуть больше, чем я о вас». «Двадцать три?» — задумчиво повторил Савин, пока она выруливала на дорогу. «Отличная машина для такого возраста». Видимо, вы относитесь к людям, которым повезло родиться в состоятельной семье? Нет, отозвалась Диана, криво усмехаясь и перестраиваясь в крайний правый ряд для поворота. Я отношусь к тем людям, которым в пироге попадается монетка, а не стекло. Он одобрительно кивнул, видимо, оценив её метафору. Миновав перекрёсток, Диана поинтересовалась: А вы не водите машину? Предпочитаете такси? У меня есть права, если вы об этом, но в последние пару лет мне пришлось отказаться от вождения и от машины. А что так? Хроническая бессонница, со вздохом признался Савин. И как следствие, рассеянное внимание. Из-за него я начал попадать в мелкие ДТП. А однажды едва не устроил крупное и решил, что за руль мне садиться больше не стоит. Так что машину я продал. Это грустно. Искренне посочувствовала Диана. Я люблю свою машину. Не представляю, что чувствовала бы, если бы пришлось от неё отказаться. Моя не была так хороша, как ваша. Это не имеет значения. А разве это не лечится? Ну, бессонница. Может, что-то попить надо? Я прошёл уже несколько курсов в разных клиниках, но эффекта нет. Снотворное тоже помогает не всегда. А вы пробовали позитивное мышление, визуализации? Может быть, вы просто недостаточно сильно хотите выспаться? Не удержалась она, внимательно глядя на дорогу. Начинался участок с множеством переходов, лежачих полицейских и светофоров. «Или всё-таки не всё желаемое возможно получить?» Савин хмыкнул и нервно рассмеялся. «А вы и азва», — заметил он, глядя на неё. Она не видела, но чувствовала его взгляд. «Но «Ну да, вы правы. Со стеклом, которое попадается в твоём куске, иногда трудно что-либо сделать. Впрочем, это не значит, что не нужно продолжать пытаться». С этим утверждением Диана не могла не согласиться. Какое-то время они ехали молча. Городской пейзаж за окном сменился сначала пустыми полями, а потом лесным массивом. Съезд на грунтовую дорогу, ведущую к озеру, было уже близко. Но поскольку с их полосы там не будет поворота, придётся проехать дальше, развернуться и поехать обратно. Не слишком удобно, но главное вовремя заметить указатель, чтобы не сворачивать так экстремально, как в прошлый раз. «А почему вы волнуетесь за подругу?» — неожиданно поинтересовался Савин. Давно она поехала на озеро? Диана бросила на него косой взгляд, несколько удивлённая его осведомлённостью, и он виноват и пожал плечами. «Я ведь слышала конец вашего разговора с кем-то». Утром, после недолгого колебания, ответила Диана. «Вы, кстати, не видели её? Она работает на Юлию Ткачёву, хозяйку гостиницы. Возможно, та вызвала её в связи с вашим приездом?» Не знаю. Качнул головой Савин. Этим утром я видел только Юлию и того парня, не знаю точно, кем он ей приходится. В общем, их и на каноне было двое. И утром больше никого в гостинице я не видел. А когда вы уезжали? Часов в 11, наверное. Этот мужик подбросил меня до автобусной остановки, туда такси уже соизволило приехать. Примерно в 10 меня накормили завтраком, а до этого я был в номере. Возможно, мы с вашей подругой разминулись. Возможно. Сдержанно согласилась Диана, чувствуя, как тревога нарастает. Очень уж странно всё это выглядело. В итоге разворота она совершила несколько торопливо и небрежно, заставив другого водителя притормозить. Он недовольно погудел ей, но Диана даже не потрудилась помаргать аварийкой в знак извинения. Также резко перестроившись, Анна нажала на газ, добавляя скорости. Перед съездом к озеру Всё же сбросила её, но Мазду всё равно сильно качнула, а Савин испуганно вцепился в ручку двери. «Машина у вас хорошая, но навыки вождения оставляют желать лучшего», — проворчал он. «Желаете дальше пойти пешком?» — невинным тоном предложила Диана. Савин предсказуемо отказался, хотя по грунтовке она ехала тоже слишком быстро, игнорируя все неровности. Диана не знала, куда так торопиться, ведь если что-то случилось, она едва ли успеет помочь Кэт. Вероятно, она просто хотела поскорее убедиться, что ничего страшного не произошло, и эта дурында всё же оставила смартфон дома. Однако замаячившая впереди полицейская машина заметно придушила надежду. Диана тихо охнула, когда деревья закончились, и им открылась полная картина. У гостиницы стояла ещё одна полицейская машина, а также машина следственного комитета и фургон, двери которого как раз захлопнули двое мрачных мужчин в спецовке. После оба направились к кабине. А к машине Дианы торопливо зашагал один из полицейских, жестами давая понять, что ей нужно развернуться и уехать, мол, сюда нельзя. Конечно, она не тронулась с места, только растерянно пялилась на суету и проводила испуганным взглядом уехавшую газель. «Что здесь случилось?» Пробормотала она, чувствуя, как щиплет глаза, ведь в глубине души уже знала ответ на свой вопрос. «Кажется, у моей хозяйки серьёзные проблемы», — заметил Савин тихо. Он кивнул на ту машину, к которой двое мужчин в форме как раз подводили девушку в наручниках. И, судя по комментарию Савина, это и была та самая Юлия Ткачёва.